Владимир Сорокин, Тополиный пух. Валентина Викторовна распахнула стеклянную дверь кабинета. «Костя, тебе ученики пришли!» Сидящий за широким столом Константин Филиппович приподнялся. Надел очки. «Пусть пройдут, они стесняются!» Засмеялась Валентина Викторовна. Но «Ну не в коридоре же мне их принимать!» «Зови, зови!» Валентина Викторовна скрылась, и через минуту в кабинет осторожно вошли трое молодых ребят и девушка с огромным букетом сирений. Здравствуйте, «Здравствуйте, Константин, Константин Филиппович!» Дружно поздоровались они. «Здравствуйте, здравствуйте, друзья!» Весело проговорил Воскресенский, выбираясь из-за стола. «Располагайтесь, не стесняйтесь!» «Константин Филиппович!» Быстро заговорила девушка. Разрешите поздравить вас от всего нашего факультета с днем рождения, с юбилеем. Мы вас очень любим и ценим. И очень рады, что нам довелось слушать ваши лекции, быть вашими учениками. А вот это вам. Она протянула ему букет. Константин Филиппович развел руками, неловко принял цветы и, перехватив узенькую ручку девушки, быстро поцеловал ее. Спасибо, дорогие, спасибо. Я очень тронут. «Спасибо». Один из ребят развернул бумажный сверток. «А это Константин Филиппович тоже вам. от факультетского СНО». Под бумагой оказалась красивая модель молекулы молочной кислоты. Вместо одного из атомов углерода в модель была вмонтирована, сделанная из папья маше голова профессора Воскресенского. Константин Филиппович разразился хохотом. Да, ну, молодцы, проказники! <смех> Валя, иди сюда! Посмотри, посмотри!» Валентина Викторовна быстро подошла к столу, склонилась над моделью. «Боже мой, как же это вам удалось? А похож-то как!» «И главное, вместо углерода!» – смеялся профессор. «А действительно, как же это вы так умудрились?» Один из студентов сдержанно улыбнулся. «Общими усилиями, Константин Филиппович!» «Ну, спасибо, спасибо!» Профессор вертел модель в руках. «Я ее теперь на столе держать буду!» «Вот здесь!» Он отодвинул стопку бумаг к краю и поставил модель. «Вот так!» «Ну а что же вы все стоите?» «Садитесь, садитесь!» Студенты попятились к двери. «Спасибо, Константин Филиппович, но нам пора!» «От чего же пора?» «Куда спешите?» «Экзамены завтра!» «Математика». «А, ну тогда понятно», – посерьезнел Воскресенский. «Математика – дело архиважное. Я, признаться, в ней плоховато разбирался». Он улыбнулся, рассеянно потер седой висок. Студенты заулыбались. «А может, все-таки чайку выпить спросила Валентина Викторовна. «Нет, что вы, спасибо. Нам пора». «Жаль». «Ну, заходите хотя бы после экзаменов. Развел руками Воскресенский. Заходите обязательно, а то обижусь. Студенты затевали. Зайдем, до свидания. Он проводил их до двери. Валентина Викторовна тем временем поставила сирень в красивую синюю вазу. Воскресенский вернулся на свистовое. Потрогал указательным пальцем цветы. Молодцы какие, роскошная сирень. А ребята какие хорошие. Улыбнулась Валентина Викторовна. «И девушка, милая, ты даже руку ей поцеловал». «Ты ревнуешь?» <свят> Засмеялся профессор. «Брось глупости говорить. Просто она вся покраснела и испугалась». «Ну да, а я и не заметил». «Зато я заметила». Они посмотрели друг другу в глаза, обнялись и рассмеялись. Константин Филиппович погладил аккуратную седую голову жены. «Вот и до 60 дотянули!» «Расселили!» Улыбнулась она. Дверь позвонили. «Наверное, ребята что-то забыли!» Засуетился профессор. «Не торопись, я открою!» «Пошли, пошли!» Он быстро прошаркал к двери, открыл. На породе стоял рабочий с корзинкой гвоздик. «Товарищ Воскресенский?» «Да, это я!» «Это вам!» Рабочий шагнул через порог и поставил корзину перед профессором. «Караул!» Шутливо поднял руки Воскресенский. «За доставку распишитесь, пожалуйста!» Улыбаясь, протянул квитанцию рабочий. Профессор поспешил за ручкой. «Боже мой! Какие чудные гвоздики!» Сплеснула руками Валентина Викторовна. «Хорошие цветы!» Улыбнулся рабочий. «Давайте я вам их куда-нибудь определю, а то самим неудобно поднимать. Пожалуйста, будьте любезны вон туда можно, на тумбочку. Рабочий пронес корзину через коридор и поставил на тумбочку. Вернулся с ручкой в Воскресенск, расписался в мятой квитанции и вместе с ней протянул рабочему рубль. Э, нет. Тот спрятал квитанцию и быстро отворил дверь. Вам за беспокойство. Возьмите. Так это ж работа, а не беспокойство. Спасибо. До свидания. Он ушел. Профессор покачал головой, спрятал рубль. Неловко как-то получилось. «Да?» Вздохнула Валентина Викторовна и обняла мужа. «Ну ничего, ничего, ты лучше скажи, от кого это такие роскошные цветы?» «Это Сергей, наверное, прислал. Или с кафедры. Но мне кажется, Сергей». Константин Филиппович подошел к гвоздикам, улыбнулся. «Не забыл еще меня, помни Тебя, Костя, все ученики помнят. Но уж не преувеличивай. А я и не преувеличиваю. Профессор пошел в комнату, отдернул штору и неловко открыл окно. Теплый июньский ветер ворвался в комнату. Заколыхал штор. Пух летит. Улыбнулась Валентина Викторовна. Да, как снег. А помнишь, тогда тоже пух летел. После сессии. Да. Да. Грустно улыбнулся Воскресенский и покачал головой. «Я еще в лужу вляпался, помню, там прямо у остановки была». «Это когда мы трамвая ждали?» «Да, они ведь ходили редко, а ты была в шляпке, моей любимой». «В сиреневой? засмеялась Воскресенская. «Да, страшно подумать, сорок лет назад и так же пух летел, и люди встречались». Шутили, целовались, а пух все такой же. Поразительно. — А как быстро все промелькнуло. — Да. И главное, как много сделано. А кажется, ничего. — Но это ты слишком. Ничего. Дай Бог каждому так. Ничего. Профессор вздохнул. — Ну, Валечка, это все относитель, относитель. Валентина Викторовна ласково смотрела на него. Профессор потрогал усы. Тополиный пух, тополиный пух, да, тополиный пух, тихо прошептала Воскресенская. Константин Филиппович побледнел, сжал кулаки. Какая ты сволочь, сука, жена недоумевающе открыла рот. Сволочь! Профессор неуклюже размахнулся и ударил Валентину Викторовну кулаком по лицу. Ахнув, она повалилась на пол. «Сволочь! Мразь! Курова проклятая!» Шипел побелевший профессор. «Костя! Костя!» Испуганно прошептала Воскресенская. Трясясь, он надвинулся на нее и стал бить ногами. «Мразь! Мразь! Мразь!» Воскресенская пронзительно закричала. Профессор схватил стул и с силой пустил его в трюмо. Куски зеркала посыпались на пол. «Курва! Сволочь! Фу! Он плюнул в окровавленное лицо жены, но плевок застрял в бороде. Воскресенская продолжала пронзительно кричать. Константин Филиппович выбежал в коридор. Трясущимися руками открыл дверь и бросился вниз по широкой лестнице. Внизу в подъезде ему попался восьмилетний сосед. Профессор Наотмаш ударил его рукой по виснувшему лицу, И выбежал во двор. До полины пухжа раюль, ветер уносит мне. Только ты не веришь никому, ждешь ты только снега, снега.